Часть в о с ь Царство с е р ы Глава пятьдесят в Лёд и пламя. До наступления эпохи исследования планет в конце 2 0 г о века вряд ли нашлись бы учёные, считающие, что на мире, таком удалённом от Солнца, может существовать жизнь. И тем не менее, на протяжении полумиллиарда лет в скрытых морях Европы кипела жизнь не менее разнообразная, чем в земных морях. До вспышки Юпитера слой льда защищал эти океаны от космического вакуума. Почти всюду толщина льда измерялась километрами, но были места, где он трескался и расходился. И тогда здесь начиналась короткая схватка между двумя непримиримо враждебными стихиями, соприкосновение которых было невозможно на любом другом небесном теле Солнечной системы. Схватка между морем и открытым космосом неизбежно заходила в тупик. Вода, соприкоснувшись с холодной пустотой, начинала кипеть и замерзать, образуя ледяную броню. Моря Европы давным-давно промерзли бы до самого дна, если бы не влияние Юпитера, расположенного поблизости. Его притяжение постоянно меняло форму ядра этого маленького мира. Силы, вызывающие конвульсии Ио, действовали и здесь, хотя с гораздо меньшей свирепостью. Война между планетой и ее спутником, идущая с переменным успехом, пробуждало подводные толчки и обвалы с необычайной скоростью, проносящиеся по далёкому дну. Среди этих глубинных равнин были рассеяны бесчисленные оазисы, каждый из которых распространялся на несколько сот метров вокруг огромного количества трещин и разломов, через которые из недр спутника извергались минеральные рассолы. Осаждая содержащиеся в них химические вещества на перепутанной массе труп и кратеров, они создавали иногда е с т е с т в е н н ы е подобие разрушенных замков или кафедральных соборов, из которых выливалась чёрная кипящая жидкость, медленно пульсирующая, будто гонимая толчками какого-то могучего сердца. И, подобно крови, эта жидкость несла с собой жизнь. Её тепло заставляло отступать смертельный холод, просачивающейся сверху и образовывала тёплые острова на морском дне. И что не менее важно, жидкость несла с собой из ядра Европы химические вещества, необходимые для жизни. Здесь, в среде, при любых других условиях совершенно враждебной жизни, было изобилие энергии и пищи. Подобные геотермические отдушины были открыты на дне земных океанов в то самое десятилетие, когда человечество впервые бросило взгляд на юпитерианские спутники. Тропические зоны, расположенные рядом с трещинами, были населены мириадами тончайших паукообразных существ, являющихся аналогами растений, хотя почти все они способны были передвигаться. Между ними ползали причудливые с л и з н я к и и черви, иногда питающиеся растениями, но главным образом извлекающие питательные вещества из окружающих вод, наполненных минералами. Подальше от источника тепла, подводного огня, согревающего всех окружающих существ, располагались более выносливые и жизнестойкие организмы, походившие на крабов. Армии биологов могли потратить целую жизнь на изучение одного маленького оазиса. В отличие от земных морей, палеозойской эры, скрытый океан Европы не являлся устойчивой средой, поэтому эволюция протекала здесь быстро, создавая огромное разнообразие фантастических форм. И над всеми ими нависала угроза неминуемой смерти. Рано или поздно источник жизни ослабевал и иссякал по мере того, как силы, питающие его, перемещались в другое место. Морские бездны были усеяны свидетельствами подобных трагедий. Целые кладбища скелетов и останков, обросших минеральными осадками, показывали, где из книги жизни были вычеркнуты целые главы. Там, на дне моря, лежали гигантские раковины, похожие на свитые в спирали трубы, которые превышали размерами человека. Самые разнообразные моллюски, двустворчатые или даже трехстворчатые. А рядом виднелись спиральные отпечатки на к а м н е имевшие несколько метров поперечники, которые походили на прекрасные аммониты, так таинственно исчезнувшие из о к е а н о в Земли в конце мелового периода. Во многих местах в бездне виднелись огни. Реки, расплавленные лавы, текли вдоль морских долин на протяжении десятков километров. На такой глубине давление было настолько велико, что вода, соприкасаясь с раскалённой магмой, не превращалась в пар, и две жидкости сохраняли между собой неустойчивое перемирие. Здесь, на другом мире, и с другими актёрами... повторялось нечто вроде истории Египта задолго до появления человека. Подобно тому, как Нил нес жизнь узкой полоски прилегающей к нему пустыни, так и эти реки тепла оживляли морские бездны Европы. Вдоль их берегов, полос, редко превышающих километр о в ширину, бесчисленные виды жизни возникали, развивались и умирали. Некоторые из них оставляли после себя памятники в виде камней, наваленных друг на друга, или причудливых узоров траншей, вырытых на морском дне. На этих узких полосах изобилия, протянувшихся через пустыни бездны, развивались и гибли примитивные цивилизации и целые культуры. И окружающий их мир не имел об этих цивилизациях никакого представления, потому что оазисы тепла были отделены друг от друга, подобно самим планетам. Существа, греющиеся в тепле лавовых потоков и питающиеся веществами, которые вытекали из отверстий, ведущих в недра Европы, не могли пересечь враждебную пустыню, разделяющую их одинокие острова. Если бы среди них оказались историки и философы, каждая из этих культур была бы убеждена, что она — единственная во Вселенной. И каждая была обречена. Не только потому, что источники, питающие их энергией, возникали случайно и постоянно перемещались, но и потому, что приливные силы, дающие жизнь этим источникам, всё время ослабевали. Даже если бы жителям Европы удалось достичь ступени подлинного разума, они погибли бы, когда их мир затих и покрылся непроницаемой коркой льда. Они оказались в ловушке между льдом и огнём до того момента, пока в небе над ними не вспыхнул Люцифер и не освободил их Вселенную. И на берегу только что возникшего континента появились прямоугольные очертания гигантского предмета, черного как ночь.